Война с Турцией Начнем с восточного вопроса. На нем особенно ярко отразился недостаток политического глазомера. Наклонность смотреть поверх ближайших целей, не соображая наличных средств. Вопрос состоял в том, чтобы продвинуть территорию государства на юге до естественных ее пределов, до морей Черного и Азовского, и ни в чем более он не состоял в то время. Но такая цель казалась слишком скромна. Пустынные степи, крымские татары – это завоевания, которые не окупят потраченного на них пороха. Вольтер, шутя, писал Екатерине, что ее война с Турцией легко может кончиться превращением Константинополя в столицу Российской империи. Эпистолярная любезность совпала с серьезными промыслами в Петербурге и прозвучала как бы пророчеством турецкая война была проверочным испытанием для екатерины. Ше лет императрица успела широко взмахнуть крыльями, показать свой полет европе делами в Польше, дома с созывом представительной комиссии 1767 года. Ее имя уже обволакиввала светлой дымкой величия. опуститься на землю и пойти как ходят обыкновенные государи значило для Екатерины Допустить, чтобы сияние рассыпалось болотными огоньками. Тогда все зависти и злости, пришибленные ее успехами, поднимутся, и Бог знает, что может последовать.